Он надеялся, что мой учитель силою разума прольет свет на то, что сам он обязан укутывать тьмой во имя наивысшей силы, милосердия. — Ладно, — сказал Вильгельм, — я могу опросить монахов. — Можете. — Я могу свободно перемещаться внутри аббатства. Вы получите доступ повсюду. — О моих полномочиях известят братьев? «Всех и сегодня же вечером». «В таком случае я начну немедленно, до оповещения. Кроме всего прочего, я давно предвкушал и даже полагал не в малой степени целью своего путешествия посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде. Тут аббат вскочил на ноги, лицо его окаменело». «Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда, но, разумеется, это не касается верхнего этажа храменной библиотеки». «Почему?» «С этого объяснения следовало бы начать, но я думал, что вы уже знаете. Дело в том, что наша библиотека...» отличается от остальных. Да, в ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Бобио и Помпозы, Клюнийского и Флорийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новолесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, «Мелочь по сравнению с вашим собранием, и надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека — единственный наш светоч. Это лучшее, что может противопоставить христианский мир 36 библиотекам Багдада, 10 тысячам томов визеля ибн аль аль -Ками. Знаю, что число ваших библий — сравнимо с 2400 каирскими Коранами, и что существование ваших запасов – блистательная явственность, посрамляющая наглую напраслину язычников, которые еще в отдаленные времена похвалялись поблизости своей как князю неправды, будто их библиотека в Триполи наполнена шестью миллионами томов, населена восемьюдесятью, тысячами толкователей и двумя стами песцами. «Да, это так, благодарение Господу. Я знаю, что в составе вашей братьи много пришельцев из других аббатств, из различных государств мира. Одни приходят ненадолго, чтобы переписать редкие в их краях рукописи и взять переписанные с собою на родину». А вам они за это предоставляют другие рукописи, редкие в ваших краях, чтобы вы их, переписав, приобщили к своей сокровищнице. Другие же приходят на долгие годы, иногда на всю жизнь, ибо только у вас они получают доступ к книгам, освещающим их область науки. Поэтому здесь у вас обретаются германцы, даки, испанцы, французы и греки. «Знаю, что именно вас, Фридрих Император, много лет назад просил по его заказу составить трактат о пророчествах Мерлина и перевести его на арабский язык, чтобы послать в подарок египетскому султану. Наконец, я знаю, что даже в таком славнейшем монастыре, как Мурбах, в наши убогие времена не осталось ни одного переписчика» что в сан только несколько монахов обучено письму, и что отныне не здесь, а в городах учреждаются корпорации и гильдии мирян, чтобы переписывать по заказу университетов, и что ваше аббатство сейчас единственное из всех от дня ко дню умножает знания, и не просто умножает, а осиивает все более пышную славой родительский орден.